Лисия Травля. За час до рассвета возле конюшни появились три коняхуа негра с фонарём. Один из них отпер замок и отворил ворота, тот, что принёс фонарь, поднял его и направил свет в темноту, туда, где сосны теснились к самой ограде. В темноте неярко вспыхнули три пары больших широко расставленных глаз и тут же погасли. Эй, крикнул негр. Не озябли вы там? Никто ему не ответил. Тьмнота не отозвалась ни одним звуком. Не выступили больше из нее глаза Мулов. Негры, переговариваясь, вошли в сарай и с конюшни доносятся их зычный, добродушный, бессмысленный смех. Сколько ты их там насчитал? – спросил второй негр. Мулов три, – ответил тот, что принес фонарь. Только их-то там больше. Дядя Мозес вернулся посреди ночи, все с Юпитером возился. Так говорит уже тогда было двое. Эхе-хе, голь перекатная. В денниках заржали, забили копытами лошади, из-за белых крашеных перегородок потянулись длинные узкие морды, по стенам и потолку неторопливо заприсали тени. Воздух был густой, тёплый, с острым запахом аммиака и чистоты. Переходя от одного денника к другому, негры ловко с обезьяньим проворством раскладывали по карбушкам авез, зычно покрикивая и приговаривая бессмысленно и добродушно. Стой, не балуй, куда лезешь? Невозь затравят они сегодня лесу. В темноте среди теснившихся к ограде сосен сидели на корточках одиннадцать мужчин, а вокруг них стояли на привези одиннадцать мулов. Был ноябрь, утро было холодное. И люди сидели по нуру, не шевелясь и не разговаривая. Было слышно, как в конюшне живут лошади. Уже разведнялось, и тут подъехал еще один всадник на муле, двенадцатый. Спешился и молча присел рядом со стольными. Когда стало совсем светло, из конюшни вывели первую оседланную лошадь. На траве лежал ини, и крыша конюшни в серебряном свете казалась серебристой. Теперь можно было разглядеть, что сидящие на корточках люди белые, и все в комбинезонах, а мулы их, все кроме двух, без седел. Они собрались сюда с разных концов этого лесного края, пришли от своих крошечных об одной комнатёнке хибар с глиняным полом, и теперь сидели степенные, терпеливые, важные в окружении тощих, покрытых грязью и болячками мулов. Наблюдая, как из кирпичной с паровым отоплением конюшни выводят одну за другой оседланных лошадей, великолепных, породистых лошадей, чьи родословные длинней родословной Гаррисона Блэра, к которым они принадлежат, как их ведут по усыпанной гравием дорожке к дому, перед которым уже лает и бесноуется свора собак, А на веранде собрались несколько охотников и дам в сапогах для верховой езды и в красных фраках. Убого одетые, терпеливые, с виду безучастные люди в комбинезонах глядели, как Гаррисон Блэр, которому принадлежал и дом, и собаки, и может быть кое-кто из гостей, садится на огромного и, судя по всему, нарывистого жеребца. как какой-то охотник помогает Жене Гарисина Блэра сесть на рыжую кобылу и потом сам садится на каурова жеребца. Один из мужчин в комбинезонах медленно жевал табак. Возле него стоял юноша, тоже одетый в комбинезон, нескладный, длинный со светлой и два пробивающиеся бородкой. Они разговаривали, не поворачивая друг к другу головы, почти не шевеля губами. Это он и есть, спросил юноша. Пожилой, не повернувшись, прицелился и плюнул. Кто? Ну тот, с которым его жена, чья жена Блера. Пожилой рассматривал собравшихся перед домом охотников. Во всяком случае, так казалось. Взгляд его был не проницаем, не выразительен, не спешен. Трудно было сказать, смотрит он на жену Гарриса на Блера и всадника на кауром жеребце или нет. Поменьше слушай, что люди болтают, сказал он, да и собственным глазам не больно доверяй. А ты что думаешь? спросил юноша. Пожила аккуратно надселился и плюнул. Ничего не думаю, сказал он. Женат, а не моя. И ничуть не громче, с тем же выражением, хотя теперь он обращался к старшему конюху, который подошел к ним, сказал. У этого своих лошадей нет. У кого, спросил конюх. Белый кивнул в сторону охотника на коуром жеребце, который держался рядом с рыжей кобылой. А у мистера Готри, сказал конюх. И слава богу, что нет. Жалко было бы лошадей. И его конем не тоже жалко, сказал Белый. Всех жалко над кем он хозяин. Этот я мистера Гариса не спросил конюх. Ну уж его-то лошади в твоей жалости не нуждаются. Может и так, сказал Белый. Чего их жалеть? Вороному надо думать, такое обращение нравится. Лошадей Блэра жалеть нечего, повторил Конюх. Может и так, сказал Белый. Казалось, он рассматривает кровных лошадей, которые жили в конюшне с паровым отоплением, охотников в сапогах и красных фраках. самого Блэра на терпеливо переступающем вороном. Он за этой лисицей уже три года охотится, сказал он. Послал бы кого-нибудь из вашего брата подстрелить ее, что ли, или отравить? Подстрелить или отравить? переспросил Конюх. Кто же это стреляет лис или травит ядом? А почему их нельзя стрелять? Не по правилам это, сказал Конюх. Сколько лет тут живешь, а до сих пор не знаешь, как господа охотятся? "Может и так", сказал Белый. На Конюха он не глядел. "Не понимаю, если он и вправду так богат, как говорят". Он снова плюнул презрительно, но без желания скорбить, просто указал на Блэра плевком, будто ткнул пальцем. Неужто ему не жалко тратить время на старую паршивую лису? Чего он так на неё злобится? Не хочет даже собаками затрогать? Несётся всегда впереди собак, наравит убить её палкой, как змию. Приезжает каждый год из такой дали, понавезёт столько народу, всех кормит, поит, и для чего? Чтобы загнать старую паршивую лису. Да я бы её в одну ночь поймал. Дайте мне только хорошую собаку и топор. Так уж господа устроены, сказал конюх. Разве их поймёшь? Может и так, ответил белый. По длинному гребню песчаного холма густо росли сосны, но с одного конца они редели, а в просветах между деревьями виднелась большое, чуть не в милю шириной поле над паром, которое своим дальним краем упиралось в лиловые отверески отвал канавы. В одном из просветов двое в комбинезонах пожилой и юноша внимательно глядели на поле, сидя на своих мулах. Бежавшие понизю примерно в полумиле от них, собаки потеряли след. Послышался их заливистый, тревожный, растерянный лай. За 3 года мог бы понять, что нашу королинскую лесу не возьмёшь собаками, которых привёз из города, да ещё с этого ихнего севера, сказал юноша. Это он понимает, сказал пожилой. Он и не хочет брать её с собаками. Даже вперёд себя ни одно не пускает. Сейчас они идут впереди. Ты так думаешь? А где же тогда он? Где он, не знаю, только сдаётся мне им сейчас до него не ближе, чем до лисы. И куда он скачет, там лиса и сидит себе, посмеивается над глупыми псами. По-твоему, человек может найти лису по следу, когда даже городские собаки его не чуют? Эти собаки на лисицу не злобятся. Вот они и не могут взять её след. Хорошая охотничья собака не потому хороша, что у неё какой-то особый нюх, а потому что она злобится на лису или на енота, или на опоссу, на кого там с ней охотится. Её не нюх ведёт, а злоба. Вот я и говорю, раз он куда скачет, значит, лиса там. Юноша фыркнул. Взрослый человек называется злобится на какую-то старую паршивую рису хлопот на это дело быть богатым ей богу пожилые юноши внимательно смотрели на поле снизу доносился тревожный растерянный лай последний всадник в сапогах и красном фраке проскакал мимо них и исчез а они остались на своих мулах в глубокой пронизанной солнцем и терпким винным запахом тишине к которой они всслушивались с одинаковым угрюм и насмешливым выражением на худых жёлтых лицах. Вдруг юноша повернул голову в ту сторону, откуда выехала охота, и стал молча всматриваться. Пожилой тоже повернулся и тоже замер. Мимо проскакали ещё двое: женщина на рыжей кобыле и охотник на кауром жеребце. Казалось, это скачут не два всадника на лошадях, а один какой-то зверь двойной или может быть двуполый кентавр с двумя головами и в восьми ногах. Женщина держала свою шляпу в руке, узел ее мягких шелковистых волос освещал в косых лучах солнца тем же цветом, что и крупрыжий кабылы. Он горел шелковистым огнем, слишком большой и тяжелый для такой тонкой шеи. В посадке женщины была грациозная скованность. Она сидела, устремившись вперёд, будто хотела обогнать свою бегущую лошадь, будто мчась на ней налетела отдельно от неё сама по себе. Кауры жеребец скакал бок о бок с рыжей кобылой. Рука мужчины лежала на руке женщины, в которой она держала поводья, а сам он мягко, но упорно сдерживал обеих лошадей, стараясь замедлить их бег. Он весь устремился к женщине. Пожилой и юноша увидели на миг его хищный истребиный профиль, и ещё они увидели, что он что-то говорит ей. Они появились неожиданно, как духи, и так же неожиданно исчезли в мягком стуке копыт по сухим сосновым иглам. Женщина устремилась вперёд, мужчины её преследуют. Две птицы, застывшие в быстром как ветер полёте, ястребы и его добыча. Они исчезли. Немного погодя юноша сказал: Этому тоже собаки не нужны. А он всё ещё глядел туда, где скрылись в саднике. Пожилой ничего не ответил. Тоже за лисицей охотится, продолжал юноша. Эта жена-то на такой тоненькой шее, совсем как лисица. У такого маленького зверька да и таких хвостищ. Я расслышал, как он Юноша ни с не зашёл даже до того, чтобы плюнуть, но было ясно, что он это всадник товароном жребце, а не на кауром. Сказал ей такое, что женщины при людях не говорят. И у неё глаза стали красные, как у лисицы, а потом опять рыжие, как лисий мех. Пожилой молчал. Юноша повернул к нему голову. Тот сидел слегка устремившись вперёд и смотрел на поле. Что это? тихо проговорил он. Юноша тоже посмотрел вниз. Внизу на опушке послышался глухой стук копыт, потом треск веток, и они увидели, как из зарослей вылетел на своём вороном жеребце Блэр. Он понёсся через поле на полном скаку, никуда не сворачивая и не отклоняясь, будто землемеры провесили от опушки к канаве прямую, и он теперь мчался по ней. Что я тебе говорил, сказал пожилой. Лисица там на отвале. Ну что ж, не впервой им сходиться лицом к лицу. Поза прошлый год он подскакал к ней так близко, что мог бы швырнуть в нее плеткой. Да уж, сказал юноша, этим собаки не нужны. На заросшей травой и песчаной дороге, что шла вдоль гребня холма. Тоже возле просвета между деревьями, откуда виднялся узкий клин поля, но подальше от охотников стоял форт. За рулем сидел шофер в ливреи, рядом с ним съежился человек с сигаретой в котелке и в черном пальто. У него было гладкое, хоть и слегка обрюскшее лицо гражданина, спокойное и циничное, но сейчас на нем выражалось унылое бешенство, которое охватывало и традившихся в городе. и привычных городской жизни людей, когда они оказываются во власти таких зол природы, как холод и дождь. Человек в котелке говорил: вот именно, вот это ее и дом и прочее. Когда-то хозяином здесь был его папаша, еще до того, как они перебрались в Нью-Йорк и разбогатели. Блэр здесь и родился. Он выкупил усадьбу и преподнёс ей в виде свадебного подарка. Тебе оставил только эту, как она там называется, которую всё ловит и никак не поймёт, сказал шофёр. Вот именно. Каждый год сюда приезжает, живёт по два месяца, нигде не бывает, ни с кем не знается, кроме этих голодранцев фермеров да негров. Если тебя начинает тянуть черномазом, переселяйся на Ленок-авеню, центральная улица Гарлема, и живи там, пока не надоест, верное говорю. Джинович, их не пить не обязательно. Так нет, втемяшила всему, выкупите это поместье и подарите ей, а то она, видишь, шли с юга, вдруг начнёт тосковать по дому. Ладно, чёрт с ними. Хотя, по мне, и 14-я улица достаточно далеко на юге. Впрочем, не будь этого имения, ездили бы в Европу, а то ещё куда, что хуже, неизвестно. Почему он всё-таки на ней женился, спросил шофёр. Почему женился, спрашиваешь? Не из-за денег, хотя денег у них с мамашей куры не клюют. Нажли на индейской нефти в Оклахоме. На индейской нефти? Вот именно. Правительство отдало Оклахому индейцам, потому что никто больше на неё и не позарился. И когда первый индейс пришёл туда и увидел, что это за край, Он тут же упал и отдал Богу душу, а когда родичи его хранили, то не успели они ткнуть в землю лопаты, и как нефть вышибла эту самую лопату у них из рук. Ну и тут уж, конечно, во клахому белые налетели. И ведь как они делали, привезут с собой номинки в форт и шоферы из гаража, заявляются к индейцам и спрашивают: ну что, Джон, ногу у тебя во дворе гнилой воды? Индейц отвечает: три колодца или 13 или сколько их там у него было. И белый говорит: "Ай-ай-ай, это вам белый отец вредит. Как ему только не стыдно. Но ну, ничего, не горюй. Видишь эту красивую машину? Я тебе её дарю. Сажай свою скво и ребятишек и кати туда, где вода в земле не гнилая и где белый отец не сможет вам вредить". Индеец грузит в автомобиль семью, шофер отвезет их подальше на запад, покажет индеецу, куда заливать бензин, сделает ручкой и с первой же попуткой возвращается в город. Ясно? Да уж куда из нее, сказал шофер. Вот именно. Был он как-то по делам в Англии и тут вдруг приезжает этому наемцу своей рыжей дочкой из Европы, не то еще откуда-то, где дочка оканчивала школу. И не прошло недели, как Блэр говорит мне: "Ну, Эрни, я же женюсь. Что ты на это скажешь?" Человек всю жизнь только и делал, что бегал от женщин, чтобы без помехи пить по ночам, а днём загонять до смерти лошадей, и вдруг на тебе в 3 дня жениться решил. Однако, когда я увидел Мамашу, я сразу понял, кто отнимал у индийцев нефтяные колодцы. Сопроки я тут был ни причём. Видать, хватка у неё железная, раз сумела окрутить Блэра, да ещё так скоро, сказал шофёр. Кремень, баба. Я бы ему свою дочку не отдал. Хотя, конечно, лично против него ничего не имею. Я бы ему свою собаку и ту не отдал. Он как-то убил у меня на глазах собаку за то, что не слушалась, тростью убил с одного удара. Убил и говорит, Пришли Эндрю. Пусть уберёт. Как ты с ним ладишь, не понимаю, сказал шофёр. Возить его на машине это одно, но быть при нём неотлучно и день и ночь. А мы заключили договор. Он раньше как напьётся, так начинал ко мне цепляться. Один раз даже замахнулся, и тогда я сказал, что убью его. А он спрашивает: "Когда?" "Когда из больницы вернёшься?" да нет, отвечаю. До того, как туда попаду, а сам в руку, в карман не держу. Пожалуй, и в самом деле убьешь. С тебя останется, говорит. С тех пор у нас все нормально. Револьвер я убрал подальше, он ко мне больше не цепляется, и все у нас нормально. Почему ты от него не уйдешь? Сам не знаю. Работа хорошая, хоть и живем на колесах. И богу иной раз не знаю, куда придется ехать завтра, в Техуану или в Италию. Не знаю, смогу утром прочесть газету или нет. Не знаю даже, где сейчас нахожусь. Но он мне подходит, а я ему. Теперь у него есть, к кому цепляться. Может, потому он и не трогает тебя больше, сказал шофёр. Может и так, только она до того, как выйти за него замуж, ни разу в жизни не сидела на лошади. А он возьми и купил ей ту рыжую кобылу, под цвет её волос. Мы за кобылой аж в Кентукки ездили. И обратно он с ней ехал в одном вагоне. Я на отрез отказался. Нет, говорю, Уольти, все, что могу для вас сделаю, но в телячьем вагоне и в пустом не поеду, а с лошадью и подавно. И поехал в спальном. Ей он про кобылу сказал, когда она уже в конюшне стояла. Но я не хочу ездить верхом, говорит она. А я жена должна ездить верхом, заявляет он ей. Ты не у себя в Аклохоме. Но я не умею, говорит она. А он: "Научись хотя бы сидеть на лошади, пусть люди думают, что ты умеешь ездить". И стала она ходить к огану учиться на его адрах вместе с детишками и девицами из Ворита, которые готовятся выйти замуж за миллионеров, и потому берут уроки верховой езды. А длинная лошадь была гаж змии. Она в детстве каталась однажды на карусели, верхом на деревянной лошадке и закружилась. Откуда тебе все это известно? – спросил шофер. Видел собственными глазами. Мы с ним частенько туда заглядывали посмотреть, как она справляется с лошадью. Она-то иной раз и не знала, что мы тут, а может, знала, но не подавала виду. Вот ездит она и ездит по кругу с детишками и парочкой зиквельдовских красоток, участников страдных ревю, и на нас не глядит, а Блэр стоит. И лицо у него чёрное, как тоннель в метро, будто он с самого начала знал, что ей всё равно на лошадень ездить, даже на деревянной, и будто ему и дело до этого нет. С него довольно стоять и смотреть, как она старается, и всё без толку. Наконец даже Калаган сказал ему, что это дохлый номер. Прекрасно, говорит Йеблер. Калаган считает, что тебя может быть у нас выучить сидеть на деревянной лошадке. Поэтому я достану подержанную деревянную лошадь, прибью её на веранде, и когда мы туда приедем, будешь на ней кататься. Я уйду к маме, говорит она. А он ей сделает должене. Мой старик всю жизнь пытался сделать из меня финансиста, а твоей мамаше это удалось за 2 месяца. Ты же вроде сказал, что у неё есть свои деньги, заметил шофёр. Почему она их не брала? Что я не знаю, того не знаю. Может, в Нью-Йорке индийские деньги не в ходу? Во всяком случае, мамаша кого угодно заставит выложить монету. Бродвейским кондукторшам впору у неё получиться. Иной раз явится обрабатывать блэры ещё до завтрака. Не дождётся даже, пока я суну его под душ, дама похмелиться. Да, прибегает она, значит, к своей мамаше, да живёт на парковинюи. Это ты тоже видел собственными глазами, спросил шофёр. И плачет. Что? Нет, я не горничная. Есть у неё такая ирландочка, Берки зовут. Мы с ней бывало то в кино сходим, то в ресторанчик. Она-то и рассказала мне об этом сабам парнишке, об ельском студентке, об её индийском дружке. Индийском дружке? Ну да, они вместе в школе учились у себя в Оклахоме. обменялись как масоны кольцами или чем-то там ещё а потом у её поправши в куретнике обнаружилась нефть целых три фонтана старик от радости помер и тогда мамаша увезла дочку в европу учиться а парнишка поступил в ельский университет и что ты думаешь он отколол в прошлом году женился на какой-то актриске которая со своей захудалой труппой забрела в их город Да, вот так, значит, дочка как узнала, что от Калагина ей отказ, прибегает к Маша на Парк-авеню и плачет. Я говорит, уже наделышь, что может быть, его друзья не будут надо мной смеяться, а он приходит туда и смотрит. Ни слова не говорит, просто стоит и смотрит. Я столько для тебя сделала, говорит Маша, а ты такого мужа тебе нашла. Да нью-йоркские девушки его об руками и ногами оторвали. Он всего и просит, то тебя научить верхом ездить и не позори его перед его шикарными друзьями, а ты и а сколько для тебя сделала, говорит мамаша. Да ведь я-то не хотела выходить за него замуж, говорит она. А за кого ты хотела выйти замуж, спрашивает мамаша? Я вообще не хотела выходить замуж, говорит дочка. Ну тут мамаша и вспомнила про этого самого парнишечку, про Алина, в которого дочка была. Ален, значит, его фамилия. Айельский фамилия? спросил шофёр. Да не, то он учился в Йельском университете. Университет-то вроде называется Колумбийский, сказал шофёр. Нет, он в Йельском учился, это другой университет. Я думал, другой называется Корнелльский. Ну, а это третий, знаменитый университет, когда в ихнем городе устраивают облавы по ночным кабакам. Полицейские и студентами набивают полные машины и везут их в участок. Ты что, газет не читаешь? Редко, сказал шофер. Я политикой не интересуюсь. Ну так вот, поправшь этого ельского парнишечки, тоже нашел у себя нефть и тоже разбогател. А ее мама же злилась на Блера, потому что Блэр не хотел, чтобы она жила с ними. И куда бы мы ни ехали, с собой ее ни почем не брал. И тут-то, значит, во Маше и выложила, что она обо всех о них думает, и о ней, и об Лэрри, и об этом студентке. Так что дочка в конце концов не выдержала и говорит, что помрёт, а выучиться скакать верхом. Облэр ей в ответ, что лучше ей и в самом деле помереть, если она надумала скакать на рыжей кобыле, которую мы привезли аж из Кентукки. Я не позволю тебе загубить такую прекрасную лошадь, говорит. Будешь ездить на той которую я тебе дам. Только она решила учиться ездить тайком на этой самой прекрасной лошади, будь она не ладна, на Кентуккийской кобыле, а потом его ошарашить. В первый раз всё сошло благополучно, зато во второй раз она сломала себе ключицу и боялась, что Блэр всё узнает, но потом оказалось, что Блэр и так всё знал с самого начала. Поэтому когда мы в первое лето сюда приехали и Блэр начало хотеться за этой Самый тигр или кто она там лисица, сказал шофёр. Ну да, так я и сказал. Значит, когда он ты сказал тигра, ладно, пусть будет тигра. В общем, она уже скакала на рыжей кобыле и даже старалась не очень отставать, а Блэр обгонял и собак и всех, кто с ним охотился. И потом два года назад он тоже летел впереди собак. И один раз подскакал к этой самой тигри так близко, что мог бы даже швырнуть в нее плеткой. Калисийцы, сказал шофёр. Калисийцы, а не к тигри. Интересно. Его собеседник. Лакей он был или может секретарь, сказать трудно. Раскурил вторую сигарету, спрятавшись в поднятый от ветра воротник, сдвинул на лоб шляпу. Что интересно? – спросил он. Так я просто думал, – сказал шофёр. Что думал? Думал ему в самом деле так трудно скакать впереди всех и не обращать на неё внимания, не видеть, как она губит эту прекрасную кентуккийскую кобылу. Ему в самом деле нужно скакать так быстро? А что такое? Может, ему сейчас не надо скакать так быстро, как в прошлый год и убегать от неё, как по-твоему? Что, как, по-моему? Да нет, ничего, я просто думал. Что думал? Знает он, что сейчас ему лучше не скакать так быстро. А ты про Готри? Его Готри зовут. Да, Стив Готри. Что он за человек? Человек как человек из тех, что будут есть и пить за твой счет, путаться с твоей женой, но по первому твоему знаку уберутся во свои се. Ну и как же? А никак. Я сказал, человек как человек. Мы с ним приятели. Приятели? Ну да. Что тут такого? Раз я ему оказал услугу. После он мне ясно, что тут неясного, сказал шофер. На собеседника он не глядел. Давно она его знает. Да с полгода. Мы были в Коннектикуте и он там тоже был. Он ненавидит лошадей почти так же люто, как она. Только с Калаганом мы тоже приятели. Я ему тоже как-то оказал услугу. Ну и значит это к через недельку после того, как мы вернулись из Коннектикута. Я зазывал к нам Калагина и попросил его рассказать Блэру про того другого жеребца, да только не называть хозяина. А вечером я говорю Блэру: я слышал, мистер Ван Дайминг тоже хочет купить у мистера Готри эту лошадь. Какую лошадь спрашивает Блэр, а я не знаю. По мне они все одинаковые, лишь бы мне с ними дела не иметь. Готри тоже думает, что они все одинаковые, и говорит Блэр. Те я какой лошади толкуешь-то? Да о том же жеребце, про которого Калагин рассказывал. Блэра обложил Калагина. Он же его мне обещал. Так ведь, хозяин-то не Калагин а Готри. Ну и через 2 дня приводит он к нам Готри обедать. Вечером я ему говорю: "Ну что, можно вас поздравить? Купили жеребца". Он здорово нагрузился и теперь уже обложили Калагина и Готри. Нет, говорит, не желает он его продавать. А вы нет, вступаетесь, говорю. Нет такой вещи, которую человек не захотел бы продать. Легко сказать: нет, отступайтесь, он о от цене и говорит, не желает. А вы поручите переговоры супруге, говорю. С ней он ортачится и станет. Вот тогда-то он мне и врезал. Ты же вроде сказал, он на тебя только замахнулся, сказал шофёр. Но он просто во время разговора махнул рукой, а я стоял рядом и как раз в эту минуту случайно повернулся к нему лицом. Брезеть он мне не хотел, знал, уложу на месте. Я его предупреждал. Руку я все время держал в кармане, а в руке был револьвер. Словом, после этого Готри стал бывать у нас чуть не каждую неделю, потому что я ему сказал, что места у меня хорошие и терять его ради чужого дяди я не намерен. Ради себя другое дело, стал он значит бывать у нас каждую неделю. В первый раз она его не приняла, а потом сижу я как-то читаю газету. Ты между прочим зря газет не читаешь, хотя иногда просматривал бы, а то позабудешь, какое сегодня число. И вдруг читаю, что этот самый мальчишечка студентик Йельский Ален спутался с актрисой, а из университета его исключили. Я так понимаю, за переход из любителей в профессионалы. Он, я так понимаю, чихать на это хотел. Он-то ведь ещё раньше университет сам бросил. Я заметочку тут же вырезал. И в это же самое утро Берки, мы с ней тоже большие приятели, положила её на поднос и отнесла ей вместе с завтраком. А днём мне на роком заглянул Готри, и она его приняла. А когда Берки единороком вошла в комнату, Уж не знаю, что и там понадобилось. Она увидела поцелуй-засос, прямо как в кино. И жеребец достался Блэру, сказал шофёр. Какой жеребец? Ну, тот, которого Готри не хотел ему продавать. Так как он мог продать его Блэру, ведь у него с роду лошадей не было? Разве может совсем уж настоящая кляча из тех, что и за год от старта до финиша не доплетутся. И потом Готри пока ещё не задолжал Блэру этого жеребца. Не задолжал? И выносит она его, понимаешь? Первый раз, как он пришёл к нам один, на порог его не пустила. А во второй раз не пустила бы, не подложи ей Берки на поднос заметку об этом студентке. А в третий раз ему опять пришло уйти несолоно хлебавши. До того он ей был противен, но все равно как лошадь. И богу, и даже собака, потому что собаки ей противны пуще лошадей, хотя ездить верхом на собаках ее и не заставляли. На собаку Блэр ее ни по чем бы не загнал. Одним словом пришлось мне опять взяться за Калагина, и в конце концов до того дошло, что я стал у них вроде русского крепосного. русского чего? Ну, это такие люди, которыми помыкают все, кому не лень. Всякий раз, когда я выходил из дому, я сначала встречался в каком-нибудь кабаке с Готри, а потом шёл к Алогину и принимался его уличивать, потому что у него, видите ли, принципы. Какие принципы? Просто принцип и всё, вроде тех прописей, которые вдалбливают детишкам в воскресной школе. Искать так нельзя, потому что она хорошая, ему её жалко, поэтому он пойдёт к Блэру и сознается, что обманывал его и что у готря никакой лошади нет. Ну, сам по суди, ведь если тебе ни за что, ни про что дают деньги, а ты воротишь нос, кто будет считать тебя самым большим дураком? Конечно же, люди, которые знают, что религии И разные там заповеди из воскресной школы это одно, а жизнь совсем другое. Ибо если бы Господь, Бог не хотел, чтобы каждый возделывал свой собственный газон, разве сделал бы он в конце недели воскресенье? Верно я говорю. Может и верно, сказал шофёр. Тот -то же. Вот я и втолковал Калагину, что Блэр нас с ним тут же и порешит и правильно сделает. Любой бы на его месте так сделал. Что же до жены Блэрато зря он думает, будто на ней свет клином сошёлся. Не она первая, не она последняя. "Стало быть, не вышло у него", начал шофёр и умолк. Потом сказал: "Гляди-ка". Его собеседник повернул голову. На поле посреди клина, что открывался в просвете между деревьями, они увидели красно-чёрную точку. Точка была примерно в миле от них. и казалось, она еле движется. Что это? спросил собеседник шофёра. Лисица? Нет, это блэр, сказал шофёр. Быстро он скачет, интересно, где остальные? Оба следили взглядом за движущейся точкой, пока она не исчезла. Дома, если хватило соображения вернуться, сказал собеседник шофёра. Значит, и нам тоже пора. Пожалуй, сказал шофёр. Вот оно значит как. Готри ещё не задолжал ему Жрипца. Пока ещё нет, не нравится он ей. После того дня она его ни разу больше не впустила в дом, а подружка моя Берки рассказывала, что однажды она даже ушла из гостей, потому что встретила там Готри. И здесь бы ему тоже не бывать, как бы не я. Потому что она сказала, что если Блэр пригласит сюда Готри, она ни за что не поедет. делать нечего, опять я принялся накачивать калагена, а калаген стал ходить к нам каждый божий день и травить Блэр Жерепцом, чтобы тот пригласил Годтри, потому что её-то Блэр привёз бы сюда обязательно. Шофёр вылез из машины и зашёл в переулок кружечки. Его собеседник закурил ещё одну сигарету. Только Блэро тоже пока ничего не обломилось, когда у женщины такие длинные волосы, До пока они подобраны в узел, ты ещё можешь спать спокойно. А если она их распустила, всё, пиши пропало. Шофёр начал заводить ручкой мотор, но вдруг обернулся и непопрямляясь замер. "Слышишь?" спросил он. "Что? Трубят?" Снова раздался серебряный звук, слабый, далёкий, долгий. "Это что же?" спросил собеседник. "У них тут солдаты стоят?" "Нет, это тут ребята не сами," сказал шофёр. Потому что затравили лесу. Слава богу, сказал его собеседник. Может, наконец-то уедем завтра в город. Двои на мулах вернулись через поля капушки и стали подниматься вверх по склону. А ну уж теперь-то он, не бойся, доволен, сказал юноше. Ты так думаешь? спросил пожилой. Он ехал на несколько шагов впереди юноши и, отвечая, даже не повернул к нему головы. Он же за ней 3 года охотился, сказал юноша. Ну вот теперь убил, как же ему не быть довольным? Пожилой не обернулся, не посмотрел на юношу. Он сидел на своём старом, тощим муле сутулись, ноги его болтались. Так уж господа эти устроены, проговорил он с ленивой презрительной насмешкой. Разве их поймёшь? По мне, лисица она и есть лисица, сказал юноша. Ее не едят, отравил бы и лошадей не пришлось бы гонять. Может и так, сказал пожилой. Тут их тоже не поймешь. Кого их? Да Господ. Они поднялись на самый гребень и выехали на песчаную заросшую травой дорогу. А все-таки это первая лисица в Каролине, которая дала себя так убить. Может на севере лис всегда так убивают. Тогда я рад, что живу не на севере, сказал юноша. Это уж, да, сказал пожилой. Мне здесь сейчас тоже неплохо живётся. А вот съездить разок поглядеть хотелось бы, сказал юноша. Нет, я бы не поехал, сказал пожилой. Раз они там так надрываются, чтобы лису убить. Они ехали по верху среди сосен, заросли вереска, черники, падуба. Вдруг пожилой натянул поводья и поднял руку. Что, спросил юноша. Ты что? Но пожилой едва, придержав мула, тут же тронул его и стал негромко, но чисто и мелодично насвистывать что-то печальное, похожее на церковный гимн. Впереди в зарослях придорожных кустов фыркнула лошадь. Кто это? спросил юноша. Пожилой ему не ответил, мулы шли друг за другом. Юноша тихо сказал: Она распустила волосы, как горят, прямо как Сосна на весеннем солнце. Мулы, прядая ушами, ступали по мягкой, заглушающей звуки земле. Всадники развались сидели на своих неоседланных мулах, их ноги болтались. Женщина была верхом на рыжей кобыле. По ее плечам лилась медная, горячая на солнце река волос. Руки были подняты к волосам и что-то с ними делали. Чуть поодаль стоял каурыжий ребец, и на нём тот самый мужчина. Он закуривал сигарету. Мулы, шагающие всё так же неутомимо, онурив головы, и, поводя ушами, поравнялись с ними. И он шев взглянул на женщину смелой и одновременно как бы тоясь. Пожилой продолжал на свист вывать свою грустную, неторопливую песню. На них он, казалось, не глядел. Он бы, наверное, так и проехал мимо, будто не заметил всадников, но мужчина на коурб жеребце его окликнул. "Ну что, спросил он, затравили? Мы слышали рок". "Да", равнодушно и словно бы нехотя ответил мужчина в комбинезоне. "Она сама дала себя отравить. Куда ж ей было деваться?" Юноша не отрываясь смотрел на женщину, а та замерла с поднятыми к волосам руками. смотрела на пожилого. "Почему?" спросил мужчина. "Загнал он её на своём вороном жеребце", сказал мужчина в кабинезоне. "Как один без собак? Один. Собаки вроде на вороных жеребцах не скачут". Оба мула остановились, пожилой слегка повернул голову к мужчине на кауром жеребце. Лицо его было скрыто полями старой продавленной шляпы. Она добежала до того конца поля и затаилась под отвалом, верно надеялась, что он перескочит канаву, а она тогда вернётся по своему следу. Собака она, видать, не боялась, она уже так долго их дурачила, что они ей были не страшны. А вот он ей был страшен. Они за 3 года хорошо узнали друг друга. Как вы, наверное, знаете свою мать или жену, только у вас ее вроде никогда путем не было жены то в общем она сидела под отвалом в кустах вереска и он знал что она там и поскакал к ней на примик через поля даже отдышаться не дал вы наверное его видели он нёсся к ней на примик через поля будто видел ее так же хорошо как чуял риса как спряталась обманув собак так и сидела Она ещё не успела отдышаться, а тут снова надо бежать. А она уже совсем выбилась из сил, выбраться из кустов и бежать дальше не могла. Он подскокал к канаве и перемахнул на ту сторону, как она и рассчитывала. Только сама-то она всё ещё сидела в кустах, а он, когда переносился через канаву, глянул вниз и увидел Лису и прямо на лету соскочил с лошади. И свалился к ней в вереск. И тогда, может, она обернула сначала в сторону, не знаю. Он говорит, она круто нула с и прык ему прямо во лицо, а он шип ее кулаком на землю и затоптался погами на смерть. Собаки к ним еще не подоспели, но он управлялся с ней без собак. Пожилую молк и с минуту еще сидел молча на своем старом. Без ропот на муле, убого одетый, медлительный. Лицо в тени шляпы. Что ж, поеду, наконец сказал он, а то с вчерашнего дня крошки хлеба в рту не было. До свидания. Он тронул своего мула, мол, юноша потянулся за ним следом. Назад пожилой не оглянулся, зато оглянулся юноша, оглянулся и посмотрел на мужчину на кауром жребце, стоящие в руке сигаретой. от которой в безветренный солнечный воздух поднимался высокий лёгкий столбик дыма. Посмотрел на женичину на рыжей кобыле, которая сидела, подняв руки к своим горящим на солнце волосам и что-то с ними делала. Посмотрел, переносясь, пытаясь перенестись, как это свойственно юности, через разделявшее их расстояние к ней, далёкой, недостижимой женщине. Потоску преодалеть снетный не мой порыв отчаяния, который у юных бывает так похожен на ярость, ярость от того, что мужчина потерял женщину, отчаяние, потому что на этой неизбывной горести на земле мужчина обречён нести её гибель. Она плакала, сказал юноша и грязно бессмысленно выругался. Ну-ну, сказал пожилой, не оборачиваясь. Поехали. Пока доберёмся, не боси уж завтрак будет готов.